Я не знаю, глухо ответил Крок, не поднимая головы, опускаясь на стул по другую сторону стола. Этого не может быть, резко возразил Матвей Петрович, ударив ладонью по карте. Вы требуете от меня обязательств, не давая мне возможности выполнить их. Это нелогично, и наконец, какая разница между информацией о координатах и информация о сроке прибытия? Почему вы первую можете давать, а вторую отказываетесь?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 Я не только соглашение. Мы больше не будем заинтересованы в вашем благополучии. Не забывайте, что все ваши расписки старик обросиму передал в наше распоряжение, и ваша записка ко мне тоже в надёжной сохранности. Ну, досадно и с нетерпением закончил Матвей Петрович. Срок, срок, срок. Стоит ли ссориться друзьям из-за такого пустяка? Крок Парывистов встал со стула, быстро прошёлся два раза по комнате и, резко остановившись у стола, запинаясь, произнёс: Хорошо. Но я не уверен. Я слышал, что срок назначен на 23 августа.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 «Все документы бумаги, а походим на стол!» Он выхватил из бокового кармана несколько тонких бумажек с рядами цифр, чертежами, рисунками и швырнул все это на стол. Потом, бросившись в один из углов комнаты, быстро, но тихо выдвинул из высокой шифоньерки ящик, сгреб в горсть все его содержимое и тоже бросил на стол. Крок в это время дрожащими руками шарил в своих карманах, доставая оттуда бумажки». И его движения совсем не были похожи на быстрые, чёткие, уверенные движения Матвея Петровича. Крок беспорядочно хлопался по карманам, хватался со стола то одну, то другую бумагу, пробегал её глазами, совал обратно в карман и через мгновение вновь выхватывал оттуда, чтобы опять положить на стол. Вы уверены, что это, что это к нам? спросил он глухим, прерывающимся шёпотом. Да, коротко бросил Матвей Петрович.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 Несколько бумажек, трепеща и колыхаясь, упали на пол. Вы с ума сошли, прошептал Матвей Петрович, подбирая бумажки. Вы нас погубите. Раздался второй, длительный и резкий звонок. Подождите бумаги и скорее надевайте плащ. Матвей Петрович, обнаруживая неожиданную силу, начал передвигать к дверям тяжёлый книжный шкаф. Из передней послышался гулкий удар, другой, а потом треск дерева. Спички ломались. вспыхивали и тухли в дрожащих руках крока. «Проклятие!» — выругался Матвей Петрович. «Вы всегда будете таким трусом! Давайте спички, наденьте плащ, и в окно живо!» Шкаф уже стоял у дверей, когда переднее наполнилось сдержанным шумом и топотом ног. Послышался повелительный голос. «И ваш шов откройте! Мы знаем, что вы здесь!» В углу комнаты вспыхнуло яркое пламя, И на мгновение светило сутуловатую фигуру Крока, закутанную в чёрный широкий и длинный до пят плащ, и плотную коричненастую фигуру Матвея Петровича. Матвей Петрович одним прыжком отчетился у стола, потушил лампу и толкнул Крока к окну. "Ваша жизнь теперь дороже моей", прошептал он, вкладывая ему в руку шнур с петлёй. "С вашей жизнью связан успех всего дела, победа или поражение моей родины. Спасайтесь, я их задержу здесь". Сколько смогу. И последнюю за вами. Прыгайте и сейчас же дёрньте за петлю. Он раздвинул тяжёлые портьеры и открыл окно. В лицо пахнуло влажностью, свежестью, мелкие брызги покрыли подоконник. Вдали из черноты ночи сквозь дождь и водяную пыль пробивались редкие, окружённые оранжевым ореолом огни окраинных улиц Ленинграда. Дверь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 В то же мгновение мощный удар сорвал двери с петель и опрокинул высокий тяжёлый шкаф. Грохот, треск, звон разбитых стёкол заполнили комнату. Через сорванные двери, по упавшему шкафу, вбежали люди.